«Ах, эти звёзды! Эти звёзды!» — вздыхала мисс Ребекка, обращая к ним свои искрящиеся зелёные глаза. «Я чувствую себя каким-то бесплотным духом, когда взираю на них». «О, да, чёрт! Да, я тоже это чувствую, мисс Шарп», — отвечал второй энтузиаст. «Вам не мешают мои сигары, мисс Шарп?» «Напротив, мисс Шарп больше всего на свете любила запах сигар на свежем воздухе»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 Его умственное развитие и умение вести беседу были одинаково блестяще и вполне подобали тяжеловесному молодому драгуну. Старый сэр Питт, сидевший с трубкой за стаканом пива и беседовавший с Джоном хороксом насчет барана, предназначенного на убой, заметил как-то из окна кабинета эту парочку, поглощенную приятной беседой и, разразившись страшными ругательствами, поклялся, что если бы не мисс Кроули...